Веда об ушедшем Боге Жили Боги, каждый на своей стороне. Действовали согласно, управляя во благо, обустраивая наставляя, оберегая от зла и несчастья, творя на радость. Долго правили миром Боги, пока не возжелали друг друга, пока не спаяло их единым целым горнило вечной любви. Свет переплелся с тьмою, Скрутила и мир. Потянулась светлая сторона к темной, сплющила каплю мира, сместила магические полюса. Огонь вырвался из недр на светлую сторону, темную затянуло ядовитыми льдами. Не выдержало сердце Ясаны, взорвалось. Обломками верной спутницы заслонило солнце, и мерзлый холод овладел Кару. И решили боги, спасая мир, раз нельзя вместе и порознь нельзя, уйти прочь, единым целым, единым Богом. И сделалось по решенному. А напоследок породили они двух сынов, каменщика и рудознатца, князя тьмы и первосвященника. И еще дщерь, седовласую деву, посредницу между светом и тьмой, превратницу при последней калитке И было начертано в высших скрижалях памятью сыновьям, когда руда познает камень и оправа найдет содержимое, когда встретятся кольцо никована и камень мира родится амулет пустоты